Глава вторая. Воскресенье. 9 октября. Утро. Псков. Улица Профсоюзная. Я бы мог идти и побыстрее, но Рита постоянно вертелась, обозревая достопримечательности. Держа меня за руку, она то останавливалась, задирая голову, то оглядывалась, шагая бочком, мыли вовсе спиной вперед. «Твое поведение не подобает замужней даме». У меня получилось очень назидательно. Последний раз я так Настю в садик водил. Зануда! Ласково протянула девушка и вспорхнула на высокий бордюр, прошлаясь, сгибаясь в талии и ловя баланс. Держи меня! Девчонка совсем! Залучился я, крепко сжимая тонкое запястье. Рита спрыгнула и мимолетно прижалась, не решаясь целоваться на улице. Чопорна взяла меня под ручку и зашагала рядом, принаравливаясь к моей походке. — С ума сойти! — тихонько пробормотала она. — Шестнадцатый век. Это же царство не Ивана Грозного. А у твоего предка уже тут дом стоял. Палаты каменные. — Далеко еще? — Скоро узришь. Я переплел свои масластые пальцы с тонкими, изящными пальчиками риты. Так и просятся на язык перстами. Вайткус бережно развернул хрустящую папиросную бумагу, открывая из желто-белый пергамент, исписанный старинной вязью. Это, начал он глубокомысленно. «Эрмочка проследила твою родословную, закопалась в прошлое и нарылась ей любопытный документ. Это не из музея. Есть тут один старичок-коллекционер. Доверил внучечке реставрировать царскую грамоту». Хм, что что-то вроде наградного листа. Царь всея Руси Иан Васильевич дарует целителю своему Александру Гарину палаты каменные противу церкви Адигитри, что на Печорском подворье». Рамуальдыч припечатал ладонью хратью из былых времен. «Все точно, Миша. Проверено. Твое родовое гнездо». «Смешно вам». Заворчал я, дотрагиваясь кончиками пальцев до шершавой дарственной. Может, там все уже тысячу раз застроено и перестроено? Нет-нет, энергично замотал головой Ромуальдыч. Все на месте, я тебе говорю. Просто хозяева менялись. Сначала епископ те палаты отжал, как ты выражаешься. Потом они купцу какой-то гильдии достались. При Николае I губернскому ведомству отошли. А до войны там склад стеклотары держали. Я смотрел уже. Если собрать ребят по рукости и да навалиться разом, можно все за месяц разгрести. Расчистить и откапиталить. Это... Откроем центр НТТМ в торжественной обстановке, а мой знакомый из обкома пусть алую ленточку режет. Годится для зачина. Улыбнулся я, повторяя сразу обе любимые присказки товарища Андропова. Уголок губ дрогнул, провожая воспоминания. А ведь дед Семен однажды выхвалялся перед бабушкой. «Да мы из бояр! Да у нас в Обскове палаты стояли каменные!» Я тогда еще и в школу не ходил, а уж древность рода меня точно не волновала. Но вот сейчас припекло. А что, если старый проговорился, охлебнув лишку? Знал да помалкивал, чтобы те, кому положено, не сомневались в его пролетарском происхождении. До меня и самого горячило любопытство. Я нутром чуял некую тайну. Но не зря же подсознание, что мое, что дедово, так притягивается к месту жительства царева-целителя. «Вон там!» — воскликнула Рита. «Вон, в переулке!» «И что бы я без тебя делал?» — улыбнулся я, тиская девушку. «Пропал бы!» — засияла женушка. Родовое гнездо меня разочаровало. Низкое здание, сложенное из плетника, напоминало брошенный барак. Сосевший крышей, чернее провалами крохотных окон, оно навивало тоску. — Как все запущено! Я оглянулся в надежде, что ошибся, но нет. Вон она, обшарпанная колокольня-звонница. Все как в той грамотке пола -то каменная, а редком колоколница каменна ж. А на колоколнице звону два колокола невелики. Рита вздохнула, поглядывая на меня, изучающе и виновато. «Шестнадцатый век», — вытолкнул я, натягивая улыбку. «Что ты хочешь?» С торца мы обнаружили железную дверь, заржавевшую навек полуоткрытой, и проникли внутрь. Судя по штабелям трухлявых поддонов, здесь действительно был склад. Загаженные цементные полы упрятали даже сход в подвалы. Скуренные бучки, битые бутылки из-под пива. Щербатые колонны, облезлые своды с дурацкими откровениями, выведенными копотью. — А крыша не обвалится? — боязливо спросила девушка. — Да кто же ее знает? — сказал я в утешение. Хотел продолжить мысль чем-то значительным, и замер, глядя на два окошка. Небольших, стрельчатых, разделенных обколотой колонкой. От них тянуло сквозняком, но это задувало вечность. За окнами бурел пустырь, где носилась ребятня. Однако воинственные кличи почти не залетали в палаты. А у меня сразу поднялось настроение. Грязь — это пустяки. Берешь веник, совок и вперед. Сдолбить растрескавшуюся корку бетона — да не вопрос, было бы желание. И где-нибудь под залежами мусора, под наплывами грязно-серого раствора, мне откроется тайна. А иначе обидно. Пятница, 14 октября. День. Йемен. Сана. Район ас -Сабин. На экране телевизора объясновались бородатые личности в офицерской форме. Роняя фуражки, тараща глаза, они размахивали черными пистолетами в приемной, часть вломиться в кабинет президента, но четверо парней в спортивной форме ловко отражали атаки. Они крушили челюсти направо и налево, заламывали руки и укладывали наемных убийц мордой в ковер. С гортанным криком в приемную ворвался еще один бородач СуЗИ. Ударил хлесткой очередью. Но вот рука одного из спортсменов мелькнула в неуловимом движении, и крик оборвался клекотом. Нож вошел в шею, как зубочистка в канапе. Есть еще служебная съемка Ваше Величество. Но вы уж поверьте мне, смотреть на то, как на допросе разваливаются эти саудиты, просто неприятно. Аль-Хамди выключил телевизор и внимательно посмотрел на своего гостя. Молодой король Хусейн, достойный потомок... Хашима Ибн Абдманафа выбрал для встречи европейский темный костюм, белую рубашку и галстук. «Вы правы», — согласился монарх. Перебирая четки в опущенной руке, он проговорил, будто в задумчивости. «Благодарю вас за честность и откровенность. Картина в целом ясна, кроме разве что пары моментов. Почему именно 11 числа саудовцы решились на крайние меры?» И как во всем этом замешан Израиль?» «О, мне известна ваша нелюбовь к иудеям», — улыбнулся президент. «Но здесь как раз тот случай, когда...» Его улыбка утончилась. «Враг моего врага...» «Мой друг», — кивнул правитель Хошемитского королевства Иордании. «Хотя все немного сложнее. На переносице Аль-Хамди залегла складочка». Попытка переворота в Сане застигла официальный Тель-Авив врасплох, точно так же, как и Аман. На меня вышел частным порядком серый кардинал Массада, полковник Равин Рихава Малон, но не сам, а через русских. Их поручительство решило все. «Вы доверяете Советскому Союзу?» Его Величество задал вопрос без оттенка удивления или неодобрения. «Полностью», — твердо сказал Альхамди. Почему? Потому что русские не предадут. У них есть такая пословица «Договор дороже денег». У тех же американцев все с точностью да наоборот. Они с легкостью откажутся от своих обязательств, как только те станут им невыгодны. А что касается времени, выбранного саудитами для покушения, видите ли, я по-прежнему привержен идее воссоединения йеменцев. И 13 числа мы должны были сделать первый шаг по пути единства — «Создать военный союз между Санной и аданом А «Айр-Рияду ни к чему объединенный Йемен», — понятливо кивнул король. «И вас не смущает, что Адан входит в состав Просоветской Восточной Федерации?» «Нисколько, Ваше Величество», — расплылся президент в добродушной улыбке. «Южный Йемен, Сомалия, Эритрея и Эфиопия по отдельности...» Нищие и неустроенные государства, чей удел — обочина светлого пути к процветанию. Но вместе они — сила. — Понимаю, понимаю, — затянул Хусейн ибн Талал. И вдруг улыбнулся совершенно мальчишеской улыбкой, словно напоминая. — Мне всего двадцать А позвольте еще один вопрос. Ибрагим Мохаммед Аль-Хамди развел руками в великодушном жесте. — Спрашивайте, Ваше Величество. «А почему вы сами не желаете расширить границы Йемена, присоединив Хиджаз? – сощурился король. «Как и у саудовских королей, у меня нет прав на эти земли, разве что на крайний юг», — серьезно ответил президент. «Саудиты — безродные выскочки, в то время как ваша династия восходит к прадеду самого пророка. Семь веков ваши предки владычествовали в Мекке и Медине». Хусейн Ибн Талал гордо улыбнулся и протянул руку. Я с вами, друг мой. Илы-28, крашенные серебрянкой, взлетали по очереди. Грохоча двигунами на форсаже прокатывались по бетонке в Массауа, а высоту набирали над Красным морем. ВВС Восточной Федерации лишь создавались, и переговоры летчиков озвучивали эфир по-испански, по-русски, по-арабски, по-эфиопски. Группа Монтега, на табук! Си, коменданта, Ван Группа Гитачо, на Джиду. Да, командир. Бомбардировщики плавно разделились, забирая к востоку. Группа майора Старобинца взяла курс на архипелаг Ханиш. Остров Джозерат Ханиш. До точки поворота осталась минута. Разворот! Ведущая, а за ним и вся группа, повернула на Хамис-Мушайт, Саудовскую авиабазу, самую ближнюю к северной границе объединенного Йемена. «Группа, внимание! Идем в наборе! Радиопереговоры до атаки запрещают!» что только морские волны докатились до финишной полоски прибоя, и под крыльями вздыбились выжженные горы, с базы «Алянат» поднялись истребители-перехватчики МиГ-21. Они показались справа, отливая артутью в мареве небес, и полезли наверх. С высоты легче прикрыть бомберы. Майор-старобинец покусывал губу, глядя на маленьких. Он переживал за группу. Эритрейцам Гитачо досталась военно-морская база в Джиде. А что там бомбить? Французы клепают для короля Халида ибн Абдул-Азиза Аль-Сауда самые первые фрегаты. А пока его западный флот — москитный, сплошь катера, да старые английские тральщики. Кубинцы Монтега тянут на самый север, громить танкистов в Табуке, чтобы не мешали триумфальному шествию власти хашемитов. А вот Хамис Мушайт — это другое. Там эскадрильи F-5 «Тайгер» и «Миражей». «Внимание! Приготовиться!» Облетая городишко с его базарами и толпами мирного населения, Ило перестроились, выходя к аэродрому Саудовских ВВС. — Группа, внимания, Атакуем! — Готов! — откликнулся штурман, пересаживаясь на сиденье у правого борта, рядом с бомбардировочным прицелом. «Сброс — Сброс! Дюжина ФАБ-100 просыпалась из груза отсека, качнув самолет. Внизу проплыли бетонированные полосы, рулежки, ангары. Клубами огня и дыма вспухли первые взрывы. — Командир, два «Тайгера» на взлете. — Вижу. — Да вы не волнуйтесь, товарищ майор, — включился ведущий группы прикрытия. — Разберемся. — Сбейте их к такой-то матери. — Добре. Астроносы F-5 успели оторваться от земли и сошли с очередями авиапушек. Мелкокалиберные, но злые снарядики расчленили оба «Тайгера». Прочь закувыркалось крыло, оторвался хвост, посыпались ошметки фюзеляжа. «Полетели клочки по закоулочкам!» «Цели накрыты!» — сообщил стрелок-радист, задыхаясь. Пустыни и горы наклонились, и крестовая тень Ил 28 очертила широкую дугу по древним пескам. «Задание выполнено!» — довольно выдал в эфир старобинец. «Все самолеты в строю! Курс домой!» Воскресенье, 17 октября, утро, Москва, проспект Вернадского. Альбинка куда-то ускакала со своей мызией, и Зиночка Тимофеева осталась одна. Так уж получилось, что комнату они делили на двоих, хотя раньше тут стояли четыре кровати, как у всех по этажу. Разумеется, подружки ни словом, ни духом не напоминали коменданту о лишней жилплощади, вдвоем куда проще. У соседок за стенкой тесно, не развернуться, а в душ целая очередь выстраивается. Недаром близняшки комнаты снимают. Тимоша откинула одеяло и потянулась. Все упирается в деньги, тему, которую она не любит обсуждать даже сама с собой. Нет, Маша вроде, когда поступала, в общежитие заселилась, но тамошняя разгульная жизнь отпугнула ее. В Строгановке хватает студиозусов, мнящих себя свободными художниками или просто хипующих. А Света сразу стала жилье искать. Сказала, что ей учиться надо, а вообще общаге даже выспаться не дадут, не то что к занятиям готовиться. Девушка уныло вздохнула. Везет же Ритке. Миша ей все устроил, даже отдельную квартиру, свою. Еще и работает где-то на полставки, больше ста рублей каждый месяц. Хоть и впритык, а все ж копеечка. Да и Инка удачно замуж вышла. Говорят, что Видов — гуляка, но... Тимоша ехидно улыбнулась. Да Олег сам с бывшей развелся из-за того, что та ему изменяла. Может, угомонился? И сыночка своего любит. Зевнув, девушка села и скинула ночнушку. Натянула трусики. «Какая я стала!» — взгрустнулась ей. «Завистливая!» «Ведь в школе все они были равны. Хотя...» — Зина вспомнила, как Рита похвасталась однажды комплектом французского белья, а она об этом даже маме рассказала. «Быть может, с наивной надеждой на то, что и ей достанут нечто подобное. А мама тогда весомо заметила. — Зато у тебя натуральный, чистый хлопок. Так не шелк же!» Запахнувшись в халатик, Тимоша подцепила тапки и прошлепала в санузел, размышляя о жизненных странностях. Почему одной везет, а другой нет? Не потому ли, что везучая нарочно упрощает условия бытия? Прибавляем от блага, отнимает что-то от себя? Вон, как Ксения из одиннадцатой школы, выскочила замуж, не любя. Да что там, не любя? Ксюха едва терпела своего жирного, лысого избранника. Зато квартира, машина, дача, летом в Ялту, зимой на Домбай. Чем не жизнь? Да разве это жизнь? Почистив зубы, Зина пополоскала зубы и с отвращением выплюнула воду. Нет, Светка права. Как она тогда сказала? Вуз — это не выйти удачно замуж. Это значит получить диплом и стать кем-то, а вовсе не женой кого-то. Да и за кого ей выходить? За Андрюшку? Тимоша заулыбалась. Неуклюжая заботливость Дюши ей нравилась. Нет, даже не это, как бы тут выразиться. Андрей любит ее, но не так, как Изя Альку. Тот признался и спокоен. Нет, Дюха вечно переживает, боится, что она к нему охладеет или другого найдет. На это даже сердиться нельзя. Умиляться разве? И потом. Страх — отличный стимул. Дюша после занятий пропадает в каких-то гаражах. Чинит машины или помогает чинить. Хвалится, что в этом месяце рублей сто точно выйдет, а потратит их на нее. Со вздохом Тимоша оделась и набросила шубку на рыбьем меху. Как все эти противные мелочи портят жизнь? Или это Москва так действует? По улицам ходят толпы девушек, одетых и нарядно и модно, а ты чувствуешь себя смешным чучелком из провинции. Прислушавшись, и исторички хихикали за дверью своей комнаты. Зиночка покинула блок, не запирая дверь. По гулкому коридору вышла к лифтам. Левая кабина стояла открытой, будто ждала ее. Девушка быстренько зашла в качнувшийся объем и нажала кнопку «С». Столовая должна быть еще открыта. Лифт тронулся и пошел вниз, вместе с настроением. А может, все потому так грустно, что она слишком прижимиста?» Экономить на всем привычка давняя. Дала ей мама 30 копеек на обед, она 20 потратит, а дисюнчик заныкает. За неделю полтинник набегает. И на кино хватит, и на мороженое останется. Точно так же она и стипендию бережет. 40 рублей не деньги, только на еду и хватит. Да на проезд еще. Родители, конечно, подкидывают кое-что, но они и сами не богаты. Папа шофер, он на своем кразе 110 рэп получает, если колымить не выходит. У мамы и вовсе 60. Конечно, огород спасает, все овощи свои, так их еще вырастить надо. А ты попробуй отработай смену, а после потяпай на шести сотках, клятую траву выпалывая. Пробовали работяжки и помидорами на базаре торговать, а толку? Десять копеек килограмм рубль за ведро. Попробуй-ка, натаскайся. Папка, правда, грозился старый запорожец продать. Только как же он со своей ласточкой расстанется? Улыбаясь, Тимоша зашла в столовую, окунаясь в облако аппетитных запахов. Из-за столика как раз поднималась Лена с их курса. Свитерок портил ей фигуру, зато новенькие джинсы выгодно обтягивали попу. Отведя глаза, Зина горестно вздохнула. А вот у нее никогда не было джинсов. Алька вон, купила-таки костюмчик, Но она легкомысленная и порывистая, за 120 рублей. Нет уж. Мне, пожалуйста, макароны с биточками. На полочке стояли в ряд стакана наполовину полной и густой сметаны. Местное лакомство, ложку сахара размешал, и ешь. Нет, больно жирная сметана. Лучше чай и коржик. Завтрак снова поднял Тимоша настроение и она поднялась по лестнице в вестибюль, придя в некое равновесие с окружающим миром, полным соблазнов. «Здравствуйте, тетя Дусь!» — развенела девушка, и вахтерша закивала ей со своего поста. Остановившись у раскладки с почтой, Тимоша порылась в конвертах и с изумлением выудила квитанцию. «Почтовый перевод. Зинаиде Тимофеевой. На 200 рублей!» Не сдержавшись, Тимоша взвизгнула от счастья и вынеслась на улицу, толкнув стеклянные двери. «Разве так бывает?» «Бывает». «Ага». «А паспорт с ней хоть?» «Она вроде клала вчера». «Да вот Джон в сумочке». «Почта тут рядом, в пятиэтажке за прудами. По комсомольскому билету только до пятидесяти рублей выдадут, а тут двести». Суматошные мысли крутились в голове, будя сонные желания а молодые ноги несли Тимошу по дорожке вокруг дома студента, прямо к тому месту, где сбываются мечты.